На анклав опускались сумерки, и жизнь поселения постепенно замирала. Даже появление пришельцев из внешнего мира не смогло поколебать размеренность местного быта. Было видно, что анклавовцы не на шутку взбудоражены появлением федералов, но виду не подавали и гостям не докучали. Не особо многословный Руслан нашел общий язык с парой столь же немногословных гномов, и пока суд до дела ковырялся в своей гиене и в паре пригнанных грузовиков. Вяземский, Макаров, Эйра и Эрин по обыкновению устроили очередной военный совет с обсуждением будущих действий. Так что Шарри оказалась предоставлена самой себе, впервые за немалое время. Нет, свободное время у девушки было всегда. С тех пор, как она вступила в ряды федералов, немного, но ей хватало. Правда, тратила она его в основном на изучение языка, обычаев и умений федеральной армии и на прочую воинскую подготовку. Не изменила фере себе и сейчас. Вместо того, чтобы просто бездельничать, решила позаниматься с подаренными ей божественными клинками. К тому, что она является потомком одного из апостолов, Шари отнеслась в целом спокойно и с некоторым скептицизмом. Поверить в собственную исключительность ей было довольно сложно. Хотя она и не могла не признать того, что стоило только паре черно-фиолетовых мечей оказаться в ее руках, как расставаться с ними больше не хотелось. И стоило лишь взмахнуть ими, как они словно бы сами подсказывали движение, будто были живыми. Конечно, Шаре приходилось слышать разные истории о проклятых вещах, что занимали все внимание своих неудачливых хозяев, превращая их в рабов. Ферри об этом помнила, но все же считала, что это не про Гая и Шамер. Клинки в ее руках казались живыми, но не источали ничего, кроме радости от того, что они снова могли служить своей хозяйке. «Неплохо движешься!» — послышался где-то поблизости хрипловатый голос. «Для новичка, разумеется!» Шария не подпрыгнула на месте лишь благодаря выдержке. И благодаря ей же смогла по возможности четко закончить ката, вложить клинки в ножны и повернуться к говорившему. Им оказался уже виденный ею удивительно старый Фиори Ример. Девушке стало досадно. Она по праву гордилась своими пусть и невеликими, но достойными охотничьими навыками, и давненько не случалось такого, чтобы кто-то мог подойти к ней незамеченным. Ример Ага. почтительно склонила голову шаре. Брось, девочка, никакой я не великий. Отмахнулся старик, доставая из кармана потертой шинели трубку. Просто Ример. Пара искр, и вот уже Фейри, подслеповато щурясь, неспешно подтягивает горький табачный дым, а его шаги из бесшумных стали громкими, шаркающими. Кстати, Шари не заметила в его руках ни с кресалом, ни уже более привычных зажигательных артефактов разного вида, которые были в ходу у федералов. «А я ведь слышала о вас», — сказала Шарри. Верс Ашкауни. Вы один из бессмертных и один из Торнат». О бессмертных говорили немного. Они были сказкой даже среди феари. Мыслимо ли представить того, кто живет не 300, 500 или 700 кругов, а многие тысячи. Но старый Ример был именно таким. Он был стар еще до наступления белой тишины. Легенда о Торнате и его воплощениях были куда более известными. Неоспоримым фактом было то, что Верховный Дух время от времени воплощался в каком-нибудь феоре, даруя тому невиданные знания или удачу. Хотя, если быть точным, то аватары торнота не были похожи на аватары, например, людских богов. Поступки и деяния говорили о том, что некто был избран проявлением торнота, а не наоборот. «Много чего было», — хмыкнул Ример, попыхивая трубкой и закладывая руки за спину. «Но я уже в прошлом». А вот что насчет тебя, девочка? А что я? удивила Сильвана. Ну, ты сейчас можно сказать на перепутье. Как и все мы, конечно, но перед тобой больше всего дорог и миров. Мир лесных ферий, мир империи, мир надежды, мир федерации, мир старых апостолов, мир апостолов новых. Тебе выбирать. А что, если я не хочу выбирать миры? Шари буквально ощутила на себе дыхание легенд и сказок. Где еще, как не в них, положено задавать такие вопросы и встречать таких людей? Что, если все, чего я хочу, — это поступать правильно? «Я скажу, что это и будет твоим выбором», — хрипло хохотнул Ример. «А как далеко ты готова в этом зайти? Насколько потребуется?» «Хорошо». Старик задумчиво затянулся, а затем иронично взглянул на шари. «Прямо как в сказках, верно? Тебе встречается старый мудрый феери, который задает очень важные вопросы, на которые ты должна ответить. Правильно?» П «Правильно». Сильвана слегка смутилась. «Ничего подобного!» — фыркнул Ример. «Ты ничего и никому не должна, кроме своей совести. Послушай меня, девочка, я не буду тебя поучать, но дам такой совет». Не знаешь чего-то? Спроси у того, кто знает. Не уверена в чем-то? Подумай, решись и сделай без оглядки на других. Но последнее слово будет за тобой и только за тобой. Я запомню этот совет, почтенный Ример. Но почему вы говорите это именно мне, а не кому-то другому? Потому что ты моя соплеменница. И в отличие от многих, не только Феория, но и людей, в тебе есть редкая черта. Нет, не кровь апостолов, но умение принимать самостоятельные решения. Так что, думаю, ты еще сыграешь важную роль в жизни нашего народа. Лесных фере? Вообще феори. А лесных ли, светлых ли, темных ли, это уже как получится. Насчет темных вы, кажется, преувеличиваете. Напускать скептицизма в голос шари у своего приемного отца научилась хорошо. чего же? Война людей и темных длится многие века. Темные проигрывают, но не сдаются, и конец этой войне, видимо, настанет лишь со смертью последнего темного. Уточню, со смертью последнего темного, готового погибнуть за, как говорится, темное дело. Вы имеете в виду, что не все темные хотят этой войны? Уточнила Шарри. Ну, может быть. Я не знаю, но если так, то война окончится, когда все несогласные умрут, а остальные сложат оружие. «Хотя это вряд ли. Имперцы никогда не станут мириться с ними после... всего». «Темным некуда бежать», — задумчиво затянулся Ример. «А если бы было?» «Федералы их не примут», — покачала головой девушка. «Если вы об этом. Не скажу, что знаю и хорошо, но...» «Еще один совершенно необязательный совет. Поразмысли над этим вопросом. Возможно, когда-нибудь это тебе пригодится». «Не обязательно ты, но кто-то должен разорвать этот тысячелетний замкнутый круг». «Насколько знаю, нам угрожает вторжение с небес», — заметил Шари. «Война людей и темных по сравнению с этим...» «Победить не проблема», — с неожиданным легкомыслием отмахнулся старик. «За дело берутся апостолы, за дело берутся люди, так что лично я не сомневаюсь в успехе этого безнадежного дела». А вот что почти никогда и ни у кого не получается, заглянуть вперед не на шаг или два, а на десять. Победить мало, распорядиться победой недостаточно. Надо еще как-то жить после всего этого. Ример, неторопливой шаркающей походкой, направился куда-то в сторону деревни. Ладно. Хватит с тебя, стариковского ворчания, девочка. Живи. Ферри, не глядя, махнул напоследок рукой, зажатой в ней трубкой. «Почему вы все это мне сказали?» — крикнула ему вслед шари. «Вопросы не важны. Не на каждый вопрос есть ответ, девочка!» Не оборачиваясь, хмыкнул Ример. «Но «Ну, у каждой проблемы должно быть решение». И добавила уже совсем тихо, так что это не расслышали даже чуткие уши юной Феори. «Арин всегда умела решать проблемы».